Следи, как меняется мир. К светоплётам не случайно присоединились многие, занимавшиеся искусствами, а именно писатели, художники, музыканты, живописцы, скульпторы. Принимая во внимание общий характер этого ордена, рассказы об их странных и разнообразных мнемонических способностях, возможно, приукрашены. Из слов сияния. Глава двадцать первая, страница десятая. Экипаж Шалан остался на одном из каретных дворов внешнего рынка, а ее саму припроводили к лестнице, высеченной в скале. Она поднялась по ступенькам Робея, вышла на террасу, которую вырезали прямо в склоне холма. За многочисленными коваными столиками сидели светлоглазые в нарядных одеждах и болтались за вино. Они находились достаточно высоко, чтобы обозревать военные лагеря. Террасы выходили на восток к изначалью. До чего неестественное расположение. Она ощутила себя беззащитной. Шалан привыкла к балконам, садам и дворикам, обращённым в противоположную от бурь сторону. Конечно, во время великой бури здесь никого не бывает. Но она всё равно подумала, что так неправильно. Прибыл старший слуга в чёрно-белой одежде, поклонился и назвал её Светлость давар, не дожидаясь представления. К этому придется привыкнуть, в Алиткаре она новенькая и ее легко узнать. Шалан позволила слуге провести себя среди столов, а своих охранников послал отдыхать в большую комнату, высеченную в скале справа. Там выселись надлежащие крыша и стены, так что помещение можно было полностью закрыть. Несколько охранников уже ждали внутри, когда хозяева соизволят их позвать. Шалан притягивала взгляды посетителей, что ж, хорошо, Она явилась сюда, чтобы изменить привычный мир. Чем больше о ней будут говорить, тем больше у нее шансов убедить их, когда придет время прислушаться к своему мнению о паршунах. В лагерях их было полным-полно, даже в этом роскошном питейном заведении. Виденко заметила троих в углу. Они переставляли бутылки с вином из прикрепленных к стене подставок в ящики. В монотонности их движение ощущалось нечто неумелое. Ещё несколько шагов, и она у мраморной балюстрады на самом краю террасы. Здесь для Аделина заказан отдельный столик, сидя за которым можно было беспрепятственно глядеть прямо на восток. Неподалёку у стены стояли два гвардейца из личной стражи Далинера. Принц явно был достаточно важной персоной, чтобы его охранников не отправили туда же, куда и остальных. Аделин листал фолио, издания слишком большого размера, чтобы его нельзя было принять за женскую книгу. Чалан доводилось видеть фолиос с картами боевых действий, с разновидностями доспехов и оружия, с образцами архитектуры. Она с изумлением заметила глиф и женским почерком внизу, лучше проясняющим суть. Модная одежда из леофора и азира. Принц выглядел таким же красивым, как раньше. Может, ещё красивее. поскольку явно расслабился. Нельзя допускать любовного головокружения. Вся эта встреча имеет лишь одну цель. Добиться альянса с домом Холин, чтобы помочь братьям и завладеть средствами, которые позволят разоблачить приносящих пустоту и открыть уретиру. Она не имеет права выглядеть слабой. Ей надо владеть ситуацией, а не вести себя подобно поклоннице и нельзя. Адалин заметил ее и закрыл фолиум. встал, широко улыбаясь. Ох, буря, какая же у него улыбка. Светлый чалан приветствовал он, протягивая руку. Вы хорошо устроились в лагере Сибариаля? Да, протянула она, улыбаясь ему в ответ. Ей отчаянно хотелось запустить пальцы в его непокорную шевелюру. У наших детей будут самые странные на свете волосы. Его золотые с черным алитиски, локанные мои рыжие и… Она что же, в самом деле думает об их детях? Уже? Дурочка! — Да, — продолжила Шалан, пытаясь хоть чуть-чуть взять себя в руки. — Он со мной достаточно добр. — Возможно, потому что вы семья, — заметила Долин, помогая ей сесть и придвигая ее стул. Принц сделал это сам, не поручил старшему слуге. Девушка не ожидала подобного от человека столь высокого положения. — Сибориаль делает только то, что вынужден. — Думаю, он мог бы вас удивить, — возразила Шалан. — О, уже неоднократно удивлял. — Правда? — Ну, — сказала Далин, усаживаясь. — Как-то раз он произвел очень громкий и неприличный звук во время совещания с королем. Принц улыбнулся и пожал плечами с намеком на смущение, но не покраснел, как в подобной ситуации покраснела бы Шалан. «Это считается?» «Не уверена. Я довольно много знаю о дядюшке Сибариали, а потому сомневаюсь, что подобный поступок может быть удивительным в его исполнении. Скорее, ожидаемым». Адалин рассмеялся, откинув голову. «Да, думаю, вы правы, точно правы!» Он выглядел таким уверенным в себе. не самодовольным, как ее отец. Вообще-то Шалан поняла, что причиной поведения ее отца была неуверенность в себе, а отсутствие таковой. Адалин вел себя совершенно непринужденно и с людьми своего положения, и с теми, кто был ниже по статусу. С махом руки приказав старшей служанке принести винную карту, он улыбнулся ей, хоть та и была темноглазой. Этой улыбки оказалось достаточно, чтобы даже та зарделась, и этого человека Шалан намеревалась пленить Буряна с куда большим знанием дела пыталась обмануть предводителя Духокровников. «Веди себя утонченно», — приказала себе Веденко. Адалин вращается среди элит и ухаживает за самыми искушенными дамами во всем мире. «Он ждет, что ты такая же, как они!» «Итак», — бросил принц, листая винную карту, не списанную глифами. «Предполагается, что мы должны пожениться?» Светлорд, я бы не использовала столь сильные слова. Осторожно проговорила Шалан. Не предполагается, что мы поженимся. Ваша кузина Ясна просто хотела, чтобы мы поразмыслили над возможностью союза, и ваша тётушка была с ней согласна. Спаси всемогущий мужчину, чьи родственницы вознамерили решить его судьбу. Адалин тяжело вздохнул. Безусловно, Яснь не можно в 30 с лишним разгуливать без супруга. «Но если я не обзаведусь невестой к двадцати трем, то превращусь в угрозу». «Чему-нибудь?» «Это какое-то мужененавистничество со стороны Ясны. Вы не находите?» «Но она и меня хотела выдать замуж. Так что я не назвала бы ее мужа ненавистницей». «Скорее дело в яснизме». Девушка померила. «Ясноцентризме. Ох, нет. Тогда должно существовать словечко «антиясницкий». «А оно звучит как-то нехорошо, как по-вашему?» Вы меня спрашиваете? Адалин перевернул меню, чтобы она смогла увидеть, что там написано. Мы должны заказать вот пуря, выдохнула она. Это что, разновидности вин? Ну да. Адалин впадался вперёд и продолжил заговорчески. Честно говоря, я ничего в этом не смыслю. Ринарин знает, в чём разница. Он может прочесть занудную лекцию, если попросят. А я вот делаю заказы с важным видом, но на самом деле просто выбираю по цвету. Он скривился. В строгом смысле слова мы на войне. Так что на всякий случай замечу, что мне нельзя выбирать ничего по настоящему обянивающего. Вообще-то это глупо, потому что на сегодня не запланировано ни одной вылазки на плато. В уверенный я думала, они происходят спонтанно. Да, но сейчас дежурит не мой военный лагерь. В любом случае их почти никогда не организуют в преддверии великой бури. Он откинулся на спинку стула, изучая меню, а потом ткнул пальцем в одно из вин и подмигнул служанке. Шалан похолодела. Погодите, великая буря? Ага. Адалин глянул на часы в углу, себерялю помянул, что такие штуки здесь встречаются всё чаще и чаще. Может начаться в любую минуту. Вы не знали? Шалан нервно фыркнула, глянув на восток, на потрескавшийся ландшафт и напомнила себе Веди себя уверенно, элегантно. Но некая первобытная часть её души захотела побыстрее отыскать какую-нибудь дыру и забиться туда. Девушка вдруг вообразила, что чувствует как падает давление, словно сам воздух пытается удрать. Неужели она видит там далеко, как начинается буря? Нет, показалось. И всё равно Шалан пригляделась, прищурив глаза. Я не заглянула в список бор, который есть у Сибариаля, с неохотой призналась она. Зная великого князя, список был скорее всего устаревшим. Занята была. А я удивился, почему его не расспросили меня об этом месте, и предположил, что вы уже знаете, что к чему. Это место. Балкон обращён на восток. Только сейчас она заметила, что попивающие вино светлоглазые чего-то ждут и нервничают. Вторая комната с крепкими дверями. Та, где сидели телохранители, теперь обрела куда более важное значение. «Мы здесь, чтобы смотреть», – прошептала Шалан. «Это новое повальное увлечение. Предполагается, что мы будем тут сидеть, пока Буря не окажется совсем близко, а потом сбежим в ту комнату и спрячемся в убежище. Я уже несколько недель хотел сюда наведаться, но лишь теперь смог убедить своих телохранителей, что здесь мне ничего не угрожает». Последние слова он произнёс с некоторой горечью. Можем перейти в безопасную комнату прямо сейчас, если пожелаете. Нет. Отказалась Шалан и вынудила себя не цепляться за край стола. Всё в порядке. Вы бледная. Это естественная бледность, потому что вы веденка? Потому что я в последнее время постоянно на грани паники. О, это ваше вино. Держи себя в руках. Снова напомнила она о самой себе и демонстративно перестала смотреть на восток. Служанка принесла им две чаши переливающегося синего вина. Адалин взял свою и изучил, понюхал, отпил небольшой глоток и удовлетворенно кивнул с улыбкой и отпустил служанку. Когда женщина уходила, он проводил взглядом ее бедра. Шалан скинула бровь, но принц, похоже, не понял, что сделал что-то не так. Он перевел взгляд на девушку и опять наклонился в ее сторону. Я знаю, что надо поболтать вино, попробовать и всё такое, прошептал он. Но мне никто так и не объяснил, что следует там искать. Возможно, мошек в жидкости? Нет, мой новый дегустатор их бы заметил. Он улыбнулся, но Шалан поняла, что это скорее всего не шутка. Худой человек, который не носил форму, подошёл к телохранителям и о чём-то с ними заговорил. Наверное, это и был дегустатор. Шалан глотнула вина, но было хорошим, чуть сладким, немного пряным. Не то чтобы она могла уделить вкусу напитка много внимания. Буря свидетельница рядом с ней такой: "Прекрати", приказала она себе, улыбаясь Аделину. Она должна была сделать так, чтобы он остался доволен этой встречей. Заставь его рассказать о себе. Это был один из советов, которые она помнила по книгам. Вылазки на плато. проговорила Шалан. А как вы вообще узнаёте, когда начинается очередная вылазка? Хм, у нас есть разведчики, объяснила Далин расслабленно, откинувшись на спинку стула. Люди, которые всё время дежурят на вершине башни с громаднейшими подзорными трубами. Они следят за каждым плато, куда мы можем добраться в разумное время, чтобы засечь появление куколки. Я слышала во много этих штук добыли. Но ну, мне, наверное, не следует об этом болтать. Отец не желает, чтобы это считали соревнованием, как раньше. Он смотрел на неё выжидая. Но вы ведь безусловно можете говорить о том, что было раньше, возразила Шалан, словно декламируя заученную для роли фразу. Пожалуй, пару месяцев назад была одна вылазка, когда я захватил куколку практически в одиночку. Видите ли, мы с отцом обычно первыми прыгаем через ущелье и расчищаем место для мостов. Разве это не опасно? поинтересовалась Шалан, пристально глядя на него широко распахнутыми глазами. Да, но мы осколочники. Всемогущий наделил нас силой и мощью. Это великая ответственность, и наш долг использовать дарование ради защиты своих людей. Мы спасаем сотни жизней тем, что идём первыми. Это и позволяет нам возглавлять армию. Он замолчал. Вы такой храбрый. Шалан надеялась, что у нее получилось произнести это с восхищенным придыханием. Ну так и следует поступать, это в самом деле опасно. В тот день я перепрыгнул, но Паршенди слишком разделали нас с отцом. Ему пришлось прыгнуть обратно и поскольку его ударили по ноге, во время приземления по ножи эта часть доспеха, так называется, треснули. Ему было опасно снова прыгать на мою сторону. Я остался без поддержки, в то время как он ждал пока опустят мост. А Далин опять замолчал. Наверное, Шалан должна спросить, что было дальше. «А если вам захочется по-большому?» Неожиданно для себя поинтересовалась она вместо этого. «Ну так вот, я повернулся спиной к ущелью и принялся размахивать мечом, намереваясь...» «Погодите, что вы сказали?» «Какать», — повторила Шалан. «Вы на поле боя с ног до головы в металле, точно краб в панцире». Что вы делаете, когда нужно откликнуться на зов природы? Я Адалинна хмурился, глядя на неё. А так он меня раньше не спрашивала ни одна женщина. Да здравствует оригинальность. Шалан покраснела. Ясно, была бы недовольна. Неужели нельзя хоть раз придержать язык? Она сделала так, что он увлёкся любимой темой. Всё шло хорошо, и теперь это Что ж, медленно произнёс Садалин. В каждой битве случаются перерывы, и на передовой люди постоянно меняются. На каждые 5 минут сражения частенько приходится почти столько же времени отдыха. Когда осколочники отдыхают, люди осматривают доспех в поисках трещин, дают ему попить или съесть что-нибудь и помогают с тем, что вы сейчас упомянули. Светлость, это не лучшая тема для беседы. Мы обычно такое не обсуждаем. Вот почему эта тема и хороша. Я могу прочитать о войнах, осколочниках и славных убийствах в официальных хрониках. А вот про грязные детали никто не упоминает. Ну да, грязи хватает. Адалин скривился и глотнул вина. В доспехе невозможно. Не могу поверить, что я это говорю. Без спехи невозможно потерпеться. Так что это должен сделать за тебя кто-то другой. И я прямо чувствую себя младенцем. А иногда бывает, что и времени нет. И он прищурился, изучающе глядя на неё. "Что?" спросила Шалан. "Пытаюсь понять. Может, вы шут переодеты в пореке? Это похоже на одну из его проделок." Я не дурачусь, мне просто любопытно. И ей на самом деле было интересно. Она думала об этом, возможно, чаще, чем следовало. "Хорошо", продолжила Далин. "Я, если хотите знать, есть старая боевая поговорка: лучше опозориться, чем умереть. Во время битвы нельзя ни на что отвлекаться. И это значит, «Это значит, что я, Долин Холин, кузен короля, наследник княжества Холин, обгадился в осколочном доспехе. Трижды, по собственной воле». Он залпом осушил чашу с вино. «Вы очень странная женщина». «Вынуждена напомнить, что это вы начали сегодняшнюю беседу с шуткой про то, как Сибориаль пускает газы». «Да, я это сделал». Он ухмыльнулся. «Все идет не совсем так, как предполагалось, верно?» А это плохо? Нет. Мухмылка Долина стала шире. Вообще это даже забавно. Знаете, сколько раз я поведал историю о том, как мы одержали победу в той вылазке благодаря мне. Уверенно вы были достаточно храбрым. Достаточно. Впрочем, наверняка не таким храбрым, как те бедолаги, которым пришлось чистить ваши доспехи. А Долин расхохотался. Впервые она почувствовала, что его эмоции были не поддельными. не предписанными или ожидаемыми. Он стукнул кулаком по столу, потом махнул рукой, чтобы принесли ещё вина, и вытер выступившую слезу. Он так улыбнулся Шалан, что она едва не зарделась опять. "Погоди-ка", подумала Виденка. "Это что же сработало? Она должна была вести себя деликатно, как подобает женщине, а не спрашивать мужчину, как ему удаётся испражняться во время боя". «Ну хорошо!» – проговорил Адалин Беря чашу. На этот раз он на служанку даже не взглянул. «Какие еще интересные тайны вас интересуют?» «Я перед вами как на ладони. Есть уйма вещей, про которые в официальных отчетах и хрониках нет ни единого слова». «Куколки!» – нетерпеливо сказала Шалан. «Как они выглядят? Так вас это интересует!» Адалин почесал затылок. Я-то думал, вы заходите узнать о том, как труд доспехи. Шалан достала сумку, положила на стол лист бумаги и начала рисовать. Исходя из того, что мне удалось установить, никто по-настоящему не изучал ущельных демонов. Есть несколько набросков мёртвых существ, но анатомические детали отображены на них просто кошмарно. У демонов должен быть интересный жизненный цикл. Они бродят по ущельям, но я сомневаюсь, что эти существа на самом деле там обитают. Не хватит еды, чтобы существа такого размера могли выжить. Значит, появление здесь часть какого-то миграционного цикла. Они сюда приходят окукливаться. Вы когда-нибудь видели молодую особь до того, как она превратится в коколку? Нет, ответила Далины, передвинул свой стул на её сторону стола. Обычно это происходит ночью, а замечаем мы их только утром. Их трудно разглядеть, потому что они того же цвета, что и скалы. Я начинаю думать, что Паршенди наблюдают за нами. Все так часто заканчивается схваткой на плато. Возможно, они замечают, как мы собираем войско, а потом используют направление, в котором движется наша армия, чтобы опередить, где следует искать куколку. Мы выступаем первыми, но по равнинам они передвигаются быстрее, так что на месте мы оказываемся почти одновременно. Он умолк, склонив голову на бок, чтобы лучше рассмотреть ее набросок. Клянусь Бури Шалан, это очень хорошо. Спасибо. Нет, правда, очень хорошо. Она сделала быстрый набросок нескольких типов куколок, про которые читала в своих книгах. А также нарисовала рядом с ними фигурку человека, чтобы продемонстрировать размер в сравнении. Рисунок не очень-то удался. Она ведь работала быстро. Но Адалин, похоже, им прямо был впечатлён. Форма, и текстура куколок пояснила Шалан. Могли бы помочь определить, к какому семейству схожих животных относятся усельные демоны? Э, больше всего похоже на эту. Адалин придвинулся ещё ближе и указал на один из набросков. На ощупь они твёрдые, как камень. Разбить их без осколочного клинка трудно. Несколько мужчин с молотами могут колотить по такой штуке целую вечность, и она не разобьётся. Шалан поставила пометку. Вы уверены? «Ага, так они и выглядят, а что?» «Это куколка Юнерига. Большепанцерника из морей, что омывает моробетью. Тамошние жители скармливают им преступников, как мне говорили». «Ой, это может быть ложный результат случайного совпадения. Юнериг – водный вид. Они выбираются на сушу только ради окукливания. Родство с учельными демонами представляется маловероятным». «Конечно!» – согласился Адалин, глотнув вина. «Конечно!» «Если вы так считаете?» «Это, скорее всего, важно». «Для науки, да, да, я знаю. Тетушка Навани все время говорит о таких вещах». «Возможно, практическое значение куда более велико», заметила Шалан. «Приблизительно сколько этих существ в месяц убивает ваша армия и Паршенди?» А Долин пожал плечами. «Думаю, одного раз в три дня или около того. Иногда больше, иногда меньше. Наверное, где-то пятнадцать штук в месяц. Вы видите проблему?» Я отдален покачал головой. Нет, простите. Я почти бесполезен в том, что не подrozумивает ванзание меча в кого-нибудь. Она улыбнулась ему. Что ж, вы умеете выбирать вино. И я это сделал в общем-то наугад. Но вкусно отлично, возразила Шалан. Эмпирическое подтверждение вашей методологии. Итак, вы скорее всего не видите проблемы, потому что у вас нет необходимых фактов. Большие пансерники, как правило, медленно размножаются и медленно растут. Это связано с тем, что большинство экосистем могут поддерживать лишь маленькое количество высших хищников такого размера. Я уже слышал некоторые из этих слов, она посмотрела на Аделина, вскинув бровь. Принц сильно придвинулся к ней, чтобы поглядеть на рисунок. От него слегка пахло одеколоном, свежий древесный аромат. Ох, приспотняга! Ладно, ладно. Проговорил он, посмеиваясь и продолжая разглядывать её рисунок. Я не такой тупой, каким притворяюсь, и понимаю, к чему вы клоните. Вы правда думаете, что мы можем убить достаточное количество этих тварей, чтобы возникла проблема? Я хочу сказать, люди веками охотились на больше пансерников, эти существа никуда не делись. Адалин, вы не охотитесь на них. Вы отлавливаете всех подряд. Систематически уничтожаете молодых особей. Не стало ли куколок меньше в последнее время? «Да», – с неохотой признался он. «Мы решили, что это сезонное». «Возможно». Однако нельзя исключать, что после пяти с лишним лет от лавы популяция начала уменьшаться. Животным, вроде большепанцерников, обычно не угрожают хищники. Внезапная потеря полутра сотен или больше особей в год может оказаться катастрофой для вида. А Долин нахмурился. «Свет сердца, который мы добываем, помогает прокормиться людям в военных лагерях». Без постоянного притока новых камней соответствующего размера Духозаклинатели в итоге переломают те, что у нас есть И мы окажемся не способны содержать свои войска Я не утверждаю, что вам следует прекратить охотиться Шалан покраснела Ей стоило бы обратиться к другой теме Уретиру и Паршуны Вот что сейчас важнее всего Но ей надо завоевать доверие долины Если оказаться полезной в том, что касается ущельных демонов, возможно, принц прислушается к ней, когда она выдвинет ещё более революционную идею. Я лишь говорил, что этот вопрос следует обдумать и подвергнуть изучению. Что, если вы смогли бы начать выращивать ущельных демонов, разводить молодых особей партиями, как разводят пчёл? Что, если вместо того, чтобы добывать на охоте три куколки за неделю, вы могли бы разводить и собирать их сотнями? Это и впрямь было бы полезно, затумчиво согласился Адалин. Что требуется для воплощения такой идеи в жизнь? Ну, я же не утверждала, то есть она вынудила себя замолчать, а потом проговорила увереннее. Мне надо попасть на Расколотые равнины. Если я собираюсь понять, как их разводить, мне нужно увидеть одну из этих куколок до того, как её вскроют. Предпочтительно, чтобы я увидела взрослого учельного демона. И в идеальном варианте мне нужна пойманная молодая особь, чтобы её изучить. Просто маленький список невозможных вещей. Что ж, вы сами спросили. Возможно, я сумею вывести вас на равнины, сказала Далин. Отец обещал показать ей с ним мёртвого учельного демона, так что, думаю, он планировал провести её туда после охоты. А вот как поглядеть на куколку, они редко появляются вблизи от лагеря. Нам с вами пришлось бы подобраться на опасное расстояние к территории Паршенди. Уверенно вы сможете меня защитить. Он посмотрел на неё, словно ожидая чего-то. Что? спросила Шалан. Я жду шпильки. Я серьёзно. Если вы там будете со мной, не сомневайся, что Паршенди даже не приблизится. Адалин улыбнулся. «Вы же понимаете?» – продолжила она. «Одна вон чего стоит!» «Подозреваю, вы никогда не забудете о том, что я рассказал!» «Никогда!» – подтвердила Шалан. «Вы были откровенны, подробны и увлекательны. Это не те мужские качества, которые я позволяю себе забывать!» Его улыбка сделалась шире. «Буря, свидетельница, какие глаза!» «Осторожнее!» – приказала себе Шалан. Осторожнее, обзал с лёгкостью тебя хмурил. Это не должно повториться. Посмотрим, что я смогу сделать, сказала Далин. Возможно, в ближайшем будущем Паршенди перестанут быть проблемой. Правда? он кивнул. Об этом мало кто знает, хотя великим князьям и сообщили. Отец завтра собирается встретиться с некоторыми из представителей Паршенди. Возможно, всё закончится переговорами о мире. Потрясающе. Я не слишком на это надеюсь. Убица. В любом случае, посмотрим, что произойдёт завтра. Хотя мне придётся заниматься этим в свободное от других отцовских поручений время. Дуэли? Шалан подалась вперёд. Дело в них? Он медлил с ответом. Что бы сейчас не происходило в лагерях, продолжила она понизив голос. Ясно, ничего об этом не знала. Я ощущаю прискорбную нехватку сведений о здешней политике. Ваш отец и великий князь Садия вспоздорели, как я поняла. Король изменил суть вылазок на плато, и все только и сплетничают о том, как вы теперь сражаетесь на дуэлях. Но, судя по тому, что я сумела узнать, вы сражались и раньше. Всё изменилось. Сейчас я сражаюсь, чтобы побеждать, а до этого до этого я сражался, чтобы наказывать. Он осмотрелся, потом взглянул ей в глаза. Все началось, когда моего отца стали навещать видения. Принц поведал удивительную историю с куда большим количеством деталей, чем она могла бы предположить. Историю о предательстве и о надежде. О видениях из прошлого. Об объединенном олиткаре, готовом встретить приближающуюся бурю. Девушка не знала, что и думать. Хоть поняла, что Адалин рассказывает ей обо всем, потому что знает о случаях, которые ходят по лагерю. Она, конечно, слышала о приступах Далинары, догадывалась, что сделал Садис. Когда о Далине упомянул, что его отец хочет вернуть Яющих рыцарей, Шалана ощутила озноб. Она украдкой поискала взглядом узор, который должен был болтаться поблизости, но не нашла. Суть истории, по крайней мере, из точки зрения Далина, заключалась в предательстве Садиса, когда молодой принц упомянул, что их бросили на равнинах В окружении врагов его глаза потемнели, а к лицу прилила кровь. А потом он оармию Домахолинс пас какой-то презренный мостовой расчёт. Об этом он поведал уже с некоторым смущением. Он и в самом деле мне доверился, подумала Шаландража от волнения. Эвиденка положила свободную руку поверх его руки. Пока он говорил, и этот невинный жест как будто подстегнул его. Вынудив тихонько объяснять, в чём заключался план Далинар, она не была уверена, что ему следует с ней делиться всем этим. Они едва знали друг друга. Но выложив всё, Адалин как будто избавился от тяжёлого груза и немного расслабился. "Ну вот", закончила Далин. "Теперь вы в курсе всего. Я должен выиграть у остальных осколочные клинки, вырвать у них жала, опозорить" Но я не знаю, сработает ли это. Почему бы и нет? На дуэли со мной соглашаются недостаточно важные люди. Пояснил он, сжав руку в кулак. Если я одержу слишком много малозначимых побед, настоящие мишени, великие князья, станут меня бояться и откажутся от поединков. Мне нужны более весомые соперники. Нет, на самом деле мне нужна дуэль с Адиасом. Я хочу вбить его ухмыляющуюся физиономию в камень и забрать отцовский клинок. На он слишком скользкий тип. Ни за что не согласится на поединок. Шалана отчаянно желала что-нибудь сделать, что угодно, лишь бы помочь. Она осознала, что тает от сильного возбуждения и пыла в его глазах. "Помни, как зала", опять приказала девушка самой себе. "Да, Адален не пытался её убить, но это не означало, что в его присутствии она должна вести себя так, словно в голове у неё сплошной икар". Девушка кашлянула, оторвала от него взгляд и посмотрела на свой набросок. Вот проклятье, я вас расстроила. У меня не очень-то получается флиртовать. И я что-то не заметил? Адалин положил руку поверх её запястья. Шалана опять покраснела, и чтобы это скрыть, опустила голову и начала рыться в сумке. Вам, пробормотала она, следует знать, чем занималась ваша кузина до того, как умерла. Писала очередной том биографии своего отца. «Нет». Шалан выточила из сумки лист бумаги. «Адалин, ясно считала, что приносящие пустоту вот-вот вернутся». «То?» Он нахмурился. «Она даже не верила во всемогущего. С какой стати ей верить в приносящих?» «У нее были доказательства». Шалан кончиком пальца постучала по листу. «Боюсь, большая часть утонула в океане, но все-таки кое-что из ее заметок у меня сохранилось. Адалин...» Как по-вашему, насколько сложно убедить великих князей избавиться от их паршунов? Избавиться от чего? Насколько сложно убедить всех перестать использовать паршунов в качестве рабов? Отослать их или в отбуре? Она же не собирается устроить здесь истребление целого народа, верно? Но они же приносящие пустоту. Или освободить? Как-то так. Убрать их из военных лагерей. Насколько сложно? переспросила Далин. На скидку я бы сказал, невозможно. Точнее, совершенно невозможно. И зачем вообще нам может понадобиться поступать таким образом? Ясно думала, что они могут быть связаны с приносящими их возвращением. А Далин с растерянным видом покачал головой. Шалан, мы едва сумели заставить великих князей воевать как положено. Если мой отец или король прикажут им избавиться от паршунов, клянусь бури, королевство точь-в-точь же распадётся. И так ясно было права я на этот счёт. Неудивительно. Шалан, однако, хотелось увидеть, насколько сильно сама Долинова сопротивлятся этой идее. Он сделал большой глоток вина, явно чувствуя себя совершенно сбитым с толку. Что ж, надо отступать. Встреча прошла очень хорошо. Не стоит завершать её на такой угрюмой ноте. Так, говорила ясно, повторила Шалан. Но если честно, я бы хотела предоставить Светлей Динанови право судить, насколько верно это предположение. Она знает свою дочь, её стиль письма лучше кого бы то ни было, а далёнки в но. Так идите к ней. Шалан по барабанила пальцем по своим бумагам. И я пыталась, она не очень-то гостеприимна. Тётушка Динанови иногда бывает весьма властной. Дело не в этом. Шелан скользила взглядом по письму. Это был ответ, который девушка получила на просьбу встретиться с вдовствующей королевой и поговорить о труде ее дочери. «Она не хочет встречаться со мной. На Ване с трудом мирится с моим существованием». Адалин вздохнул. «Она не желает верить, ну, в то, что случилось, ясно. Вы для нее олицетворяете что-то. В каком-то смысле горькую правду. Дайте ей время. Тетя, в конце концов, перестанет скорбеть». Я не уверена, что это может ждать. Я с ней поговорю. Пойдёт? Чудесно, обрадовалась Шалан. И вы чудесный, он широко улыбнулся. Постекием, я хочу сказать, что раз уж мы в каком-то смысле вроде как жених и невеста, нам бы следовало заботиться об интересах друг друга. Он помедлил. Но не говорите никому об этой затее с паршунами. Такое эдаром не пройдёт. Девушка рассеянно кивнула и поняла, что не может отвести от него глаз. Когда-нибудь она поцелует эти губы. Шалан позволил себе об этом мечтать. И отец. Он был такой дружелюбный. Сложно ожидать этого человека столь высокого положения. А она никогда не встречала людей его ранга до того, как попала на Расколотые равнины. Но все мужчины-аристократы знакомы Шалан были чопорными и даже злыми. Адалин не такой. Буря-свидетельница быть с ним ещё одна вещь, к которой она может весьма и весьма сильно привыкнуть. Посетители на террасе забеспокоились. Она не сразу обратила на это внимание, но потом многие начали вставать из-за столов, глядя на восток. А, ну да. Великая буря. Посмотрев в сторону изначалья шалана, ощутила укол тревоги. Поднялся ветер, Он гонял по террасе листья и всякий мусор. Внизу внешние рынки уже собрался, сложили шатры, свернули навесы и закрыли окна. Военный лагерь готовились к приходу стихии. Шалан побросала вещи в сумку и тоже поднялась подойдя к краю террасы. Положила свободную руку на каменные перила. Адалин присоединился к ней. Позади них собрались люди, переговариваясь шёпотом. Она услышала скрежет железа по камню, паршуны растаскивали столы и стулья, складывали их, чтобы защитить от бури и чтобы предоставить светлоглазым свободный проход в укрытие. Горизонт налился чернотой, как заливается краской человек от гнева. Шалан стиснула перила, следя за тем, как мир меняется. Лозы прятались, камнепочки закрывались. Трава уходила в норки, они каким-то образом знали. Они все знали. Воздух стал прохладным и влажным, и ей в лицо отбросив волосы ударил ветер. Предвестник бури. Внизу, прямо к северу, в военных лагерях собрали мусор и отходы, чтобы бури их унесла прочь. На обжитых землях, где мусор могло занести в соседний город, подобное запрещали. Здесь не было соседних городов. Горизонт еще потемнел. У нескольких человек на балконе сдали нервы, и они сбежали в безопасную заднюю комнату. Большинство осталось, храня молчание. Над их головами носились спрены ветра, словно ручейки света. Шалан взяла долина за руку, не сводя глаз с востока. Прошло несколько минут, и вот, наконец, Виденко увидела ее. Буревую стену. Огромная полоса воды и мусора, летящая впереди бури. Местами за ней мелькали вспышки света, демонстрируя внутри движение и тени. Нечто таившееся за стеной разрушения проглядывало сквозь неё, как сквозь плоть проглядывают кости руки, если поднести её к источнику света. Часть посетителей ресторанчика покинула балкон, хотя буревая стена всё ещё была далеко. Через несколько секунд стало лишь горстко, включая Шаланы и Долина. Эвиденкаглядела словно зачарованная на приближение бури. Это заняло больше времени, чем она ожидала. Буря двигалась с ужасающей скоростью, но была такой громадной, что не видели её с очень дальнего расстояния. Она поглощала расколотые равнины, одно плато за другим. Вскоре она зависла над военными лагерями с грозным рыком. «Нам пора!» — в конце концов окликнула Далин. Шалан его едва расслышала. «Жизнь! Что-то живое было внутри бури, и ни один художник не нарисовал это. Ни одна ученая не описала. Шалан!» — Адалин потащил ее в защищенную комнату. Она схватилась за перила свободной рукой и замерла на месте, прижимая сумку к груди, защищённая рукой. Что-то гудело. Это был узор. Она никогда не бывала так близко к великой буре, даже когда их разделяли дюймы, когда между ними оставался лишь ставинь на окне. Они не были так близки, как сейчас, смотреть, как эта тьма спускается на военные лагеря. Мне надо это нарисовать. Шалан! прокричала Далина, таскивая её от перил. Они закроют двери, если мы сейчас же не войдём внутрь. Вздрогнув, девушка поняла, что кроме них на балконе не осталось никого. Шалан позволила Далине увлечь себя прочь, побежала вместе с ним через пустую террасу. Они достигли задней комнаты, битком набитой светлоглазыми, у которых в глазах стоял ужас. Охранники о Далине вошли сразу же после своего господина. И несколько паршунов затворили тяжёлые двери. Упал на место засов, отсекая свет небес и оставив лишь светящиеся на стене сферы. Шалан считала. Великая буря нагрянула. Она почувствовала это. И дело было не только в грохоте по дверей и далёких раскатах грома. 6 секунд пробормотал Эденка. Что? спросила Далина. Он говорил приглушенным голосом, и остальные в комнате шептались. «Прошло шесть секунд после того, как слуги закрыли дверь и началась буря. Мы могли провести это время снаружи», — Адалин уставился на нее с недоверием. «Когда вы впервые поняли, что мы делаем на том балконе, вас охватил ужас?» «Верно». «А теперь вы жалеете, что не провели там еще несколько секунд, пока не нагрянула стихия?» «Я… ну да». Она покраснела. «Понятия не имею, что о вас следует думать». А Далин не сводил с нее глаз. «Вы не похожи ни на кого из тех, с кем я встречался». «Это все мой ореол женской загадочности». Он скинул бровь. Э, «Мы используем этот термин», — пояснила она, — «когда ведем себя особенно эксцентрично. Считается вежливым не демонстрировать, что вам известен этот факт. Итак, теперь мы просто будем ждать здесь». Пове там ящики? изумлённо переспросила Дален. Мы светлоглазые, а не скот какой-нибудь. Он с махом рукой указал в ту сторону, где несколько слуг открыли двери, ведущие в помещения, расположенные ещё глубже в горе. Две гостиные: одна для мужчин, другая для женщин. Шалан кивнула. Иногда во время великой бури мужчины и женщины удалялись в разные комнаты, чтобы побеседовать. Значит, в этом питейном заведении следуют традициям. У них там, скорее всего, и фуршетные столы приготовлены». Шалан направилась к указанной комнате, но Адалин взял ее за руку, вынудив задержаться. «Я займусь вопросом о том, как вывести вас на расколотые равнины», – произнес он. «Амарам упомянул, что хочет увидеть больше, чем получается во время вылазок на плато. Думаю, они с отцом завтра вечером за ужином будут обсуждать эту тему, и я спрошу у них, можно ли взять вас с собой. Я также поговорю с тетушкой на Ване». Может быть, мы обсудим, чего я сумею добиться на пиру на следующей неделе? На следующей неделе будет пир? Пир бывает каждую неделю, бросила Далина. Надо только узнать, кто его устраивает. Я пришлю вам весточку. Она улыбнулась, и они расстались. Следующая неделя будет не так скоро, подумала Виденка. Надо придумать, как встретиться с ним раньше, чтобы не вызвать слишком сильной неловкости. Неужели она и впрямь пообещала ему помочь разводить ущельных демонов? Как будто у нее мало забот. И все-таки, входя в женскую гостиную, она чувствовала, что день прошел удачно. Ее охранники, как принято, заняли места в вестибюле. Шалан шла по женской комнате, хорошо освещенной самосветами в кубках. Ограненными, но не в сферах. Роскошное зрелище. Девушка ощущала, что обе наставницы были бы недовольны ее разговором с Адалином. Ин хотела бы видеть, как она более активно манипулирует принцем. Ясно желала бы, чтобы Шалан вела себя с большим достоинством и чаще держала язык за зубами. Похоже, Аделино она всё равно понравилась. Ей хотелось 휘пить от восторга. Поведение дам вокруг неё быстро избавило Шалана от этого чувства. Некоторые повернулись спиной, другие поджали губы и скептически её разглядывали. Ухаживание самого завидного холостяка в королевстве не сделает ее популярной, особенно с учетом того, что она чужачка. Это не беспокоило Шалан. Ей не нужны признания этих женщин, она просто хочет отыскать уритеру и секреты, которые там хранятся. Доверие Долина было огромным шагом в этом направлении. Она решила вознаградить себя, наявшись от души сладости и поразмышляв о том, Как забраться тайком в дом Свет лорда Амарама?